Катастрофа. День 21. Район Шриуф-Порта, Штат Луизиана. 23 июня 2010 года. Патруль появился вовремя. Три разномастных пикапа. В переднем двое стрелков с автоматическими винтовками в кузове. Около 10 человек, все в военной, сидящей мешком в форме. Гражданские. Господи, ведь сегодня третья неделя заканчивается, как началось. Третья неделя. Еще три недели назад по этой дороге неспешно катили пикапы, управляемые местными фермерами. Моторхолмы, проносились многоосные трейлеры, мастодонты. Сейчас же... Пустая дорога, столб черного дыма на горизонте, палец на спусковом крючке. Расскажи, кто про это три недели назад осмеялись бы. Теперь было не до смеха. Машины пограничников остановились на правой стороне пустынной дороги. Мы на левой, не доезжая метров тридцати. Примерно полминуты у нас ушло на то, что мы разглядывали друг друга, пытаясь определить, все ли в порядке. К концу третьей недели понятие параноик перестало иметь смысл, как и многие другие понятия из той другой жизни. Те, кто не был параноиком, в лучшем случае были убиты, а в худшем пожирали других. Я пошел, разворачивайся. «Двигатель не глуши». «Понял». Я вылез из машины и огляделся. Местность по обе стороны дороги прекрасно просматривалась, засады вроде как не было. И то радует. «Лана, пошли». Крепко придерживая девушку, черт знает, что она может выкинуть. Я пошел навстречу пикапам удивительно но старшим в этом разведывательном патруле пограничников был тот самый немолодой майор гаскоин тот самый что и провожал нас вчера в дорогу увидев меня он вышел из второго пика помахнул рукой показывая что все в порядке нервы успокоились и у меня все таки знакомый человек я смотрю вы времени зря не теряете по-свойски усмехнулся майор, глядя на Лану. «Вот, нашел. Заблудилась девушка». «Наша? А чем не наша?» Мы с майором понимающе переглянулись. «А ну так. Иди, садись в мою машину, там место есть». Лана посмотрела на меня, я на нее. Говорить ничего не было нужно, и так понятно, без слов. В двух словах майор кивнул в сторону пикапа, куда забралась Лана. Бандиты напали на дом, всю семью кончили, оставили ее одну, с известными целями. Понял. Майор Гаскоин потемнел лицом. «Пристроишь?» «Не вопрос. Сейчас каждый человек на счету». «Привез?», Привез. «Известный тебе человек с форта Худ просил тебе передать. На севере неспокойно. Щупают границу, пока только щупают. Твой брат работает, все в порядке». «А еще, еще вот это». Майор кивнул на здоровенный рюкзак, лежащий в кузове пикапа. «И вот это». В свое время на вооружении американской армии стояла винтовка М-14, мощная, с деревянным ложем, как у охотничьего ружья. Короче, что-то среднее между охотничьим ружьем и боевой штурмовой винтовкой. Претензий к ней было много, но ни на мощность, ни на надежность никто не жаловался. Как только приняли на вооружение М-16, Жалобы и на то, и на другое посыпались, как из дырявого мешка. И надо сказать, что, например, для вооружения горных егерей лучше М-14 не найти. Когда армия в неизречимой мудрости своей свернула выпуск старой доброй М-14, а потом и обанкротила государственный арсенал Спрингфилд, нашелся умный человек, который поднял фирму буквально из грязи. Сначала выпускали только кольты 1911 в разных вариантах, да М14. Потом начали производить пистолеты XD. Конкуренты Глоку и разные короткие снайперские версии М14. Новая фирма, хотя и была частной, называлась по-старому Спрингфилд. заднего сиденья пикапа майор вытащил большой зеленого цвета пластиковый чехол. «Извини, другого не нашли. Впрочем, думаю, тебя и это устроит». Перехватив у него из рук футляр, я положил его на край кузова пикапа и осторожно открыл, уже зная, что там увижу. В сером поролоне лежала она самая, М-21, в снайперском варианте, гражданская, не армейская. Ореховая ложа, магазин на 20 патронов, прицел Баррис 4 на 12 Судя по виду, новая или почти новая. Сейчас некоторые фирмы выпускают высокотехнологичные алюминиево-пластиковые ложи под эту винтовку. Но если так разобраться, нет ничего лучше старого доброго ореха. Просто супер. Единственное, что я видел лучше за такие деньги — доработанный русский «Тигр» под патрон 308, какой у меня хранился в охотничьем домике. Но «Тигр» — это изначально снайперская винтовка СВД, а М-21 в основе имеет пехотную, и при этом кучность прекрасная, в угловую минуту легко. «Где взяли?» «От себя отрываю», — пожаловался майор. «Как мне ее прислали, я хотел ее себе заныкать. Сюда решил, не стоит тебя обижать. Красота!» «Это точно. Пошли, у меня тоже трофеи есть. Достал из кузова сначала Рюгер, потом охотничий Ремингтон и полицейский 76-15. Помповый». Гаскоин потянулся к необычному 76-15. Интересная штука. Для боевых действий не очень, а вот как полицейское ружье. Питается из любого магазина для р 15 Патроны жрет любые, даже самостоятельно заряженные. Не автоматика. Извини, чем богат? Нормально. Нам все подойдет. Лишь бы стреляло. Что передать в Форт Худ? Скажи, поедем побережьем. Если совсем хреново, возьмем какую-нибудь лодку и двинем морем. Понял. Ну, бывай. И тебе удачи.